Глава 17. С 1992 по 1996. Прокоразводный процесс века. Пожалуй, самым тяжелым во взаимоотношениях Дианы и Чарльза оказался 1992 год. Накануне зимних праздников Диана неспроста рыдала у себя в комнате. Она узнала о списке драгоценностей, которые заказал Чарльз в качестве рождественских подарков. и была поражена, что Камиле Паркер-Боллс предназначается бриллиантовое ожерелье, а ей лишь дешевый набор стразов. На Рождество супруги дошли до неприкрытой взаимной ненависти, и даже слуги боялись, что принцесса может совершить самоубийство. Они до такой степени не выносили общество друг друга, что пренебрегали даже обычной вежливостью и закатывали скандалы на глазах у других. В конце мая принц и принцесса посетили выставку «Экспо-92» в Испании. Они выглядели более несчастными, чем когда бы то ни было. Кадры, запечатлевшие их скучающие и обиженные лица, обошли весь мир, открыв то, что от нас скрывали так много лет. Тогда же журналисты дали супругам прозвище «Мрачные». Для всех это были уже не те самые люди. которые летом 1981 года на глазах у миллионов людей целовались на балконе Букингемского дворца. Известия о неладах в королевской семье уже давно вышли за пределы дворца. Чарльз находился в подавленном состоянии, расстроенный, что его взаимоотношения с Дианой стали достоянием гласности. 25 ноября 1992 года принц нанес своей жене визит, в ходе которого сообщил Диане, что намерен подать на развод. Принцесса восприняла эту информацию спокойно, дав свое согласие, словно обдумала решение давным-давно. Адвокаты обменялись соответствующими документами. Так начался длительный бракоразводный процесс века, который должен был расставить все точки над «и» в непростом деле и в итоге определить место, которое займет разведенная принцесса Диана в обществе и в монархической системе Британии. Днем 9 декабря 1992 года с официальным заявлением в Палате общин выступил премьер-министр страны Джон Мэджор. Букингемский дворец, с сожалением сообщает, что принцы и принцессы Уэльские приняли решение расстаться. Их королевские высочества не ищут развода. Их конституционное положение и позиции в обществе останутся прежними. Данное решение принято обеими сторонами, и оба супруга будут принимать участие в воспитании детей. Их королевские высочества продолжат принимать участие в общественных программах и начинаниях. Время от времени они будут посещать семейные торжества и национальные мероприятия вместе. Затем, оглядев соправшихся, добавил. Мы должны поддержать принца и принцессу Уэльских, Уверен, что палата поддерживает их желание защищать свою частную жизнь. Когда премьер сел на место, в зале палаты общин воцарилась гнетущая тишина. Депутаты были потрясены до такой степени, что один из них сравнит новость с бомбой, которая упала на здание парламента. К этому времени супруги уже давно жили разными жизнями. Чарльз в Хайгрове, Диана в Кенсингтонском дворце. Помимо вещей, супруги разделили и обслуживающий персонал. Так, из Хайгрова где они был переведен Пол Баррелл. обнародовавший впоследствии в своих мемуарах королевский долг немало тайн из частной жизни принцессы и ее венценосного супруга. Оказалось, что после 11 лет брака у Дианы почти ничего не было, ибо все ее драгоценности принадлежали либо семье Спенсеров, либо британской короне. Да и помещения в Кенсингтонском дворце, где обустроилась Диана, также являлись собственностью королевы. Об этом месте Диана скажет – «Я ненавижу тишину этого дома». А телохранитель Кен Ворф дал понять, что за простыми словами принцессы скрыта горечь тягостного одиночества. Люди наивно полагают, что жизнь в Кенситтонском дворце бьет ключом. Повсюду прислуга и придворные шуты. Но в половине шестого коммердинеры и горничные уходят домой, и дворец превращается в самое одинокое место на свете. Зато Чарльз, как свидетельствует прислуга, не унывал. Как только состоялся разъезд и раздел вещей, принц в буквальном смысле ожил. В воспоминаниях Венди Берри мы читаем. По указанию принца личный телефон Дианы был отключен, так что в доме почти не осталось свидетельств пребывания здесь принцессы Уэльской. Избавившись от воспоминаний о ней, Чарльз стал приглашать на выходные близких друзей. Большие лэнчи на 14 более персон передавались с визитами советников принца. таких как Джонатан Порет, профессор Норман Майерс и сэр Лоуренс Ван Среди приглашенных не было камиллы Паркер-Боллс, и никто не мог сказать, встречается с ней принц или нет. Мы были убеждены, что Чарльз не прервал отношения с ней, и гадали, что же происходит. Я подозревала, что они по-прежнему регулярно беседовали при помощи специальных телефонов, например, долгими воскресными вечерами. когда Чарльз на несколько часов скрывался в своей библиотеке. В довершении всего принцесса потеряла поддержку семьи, поссорившись со своим братом Чарльзом Спенсером. Немного позже, осенью 1993 года, Чарльз нанесет сестре ощутимый удар, когда потребует вернуть фамильную диадему Спенсеров, которая была на Диане в день свадьбы. Принцесса очень любила это украшение и часто надевала на официальные приемы в Букингенском дворце, на открытии ежегодных сессий парламента, а также на дипломатические рауты. Именно такие моменты и запечатлены на многих фотографиях. Чарльз напомнил, что Диадема была завещена ему в 1970-х годах седьмым графом, и он передал ее сестре лишь на время. А теперь Диадема будет носить его супруга Виктория. Диана была уязвлена и оскорблена, но передала любимое украшение своему брату, от которого окончательно отвернулась. И пока одни, как подруга Симона Симмонс считали, что Диана производила гнетущее впечатление, она чувствовала себя отвергнутой, брошенной и полностью разрушенной. Другие, как журналист Daily Mail Ричард Кэй, уверяли. Официальное расставание с супругом превратилось для Дианы в катализатор, который поспособствовал ее преображению из отчаявшейся принцессы в уверенную леди нового поколения. В ноябре 1995 года принцесса согласилась выступить с откровенным интервью в передаче «Панорама». Ее телевизионные откровения стали последней каплей, переполнившей чашу терпения самой королевы. Елизавета была оскорблена дерзостью невестки и 12 декабря сообщила премьер-министру Джону Мэджору, что брак ее старшего сына в интересах страны необходимо расторгнуть как можно скорее. 18 декабря 1995 года специальный курьер доставил принцессе Уэльской личное послание королевы. 15 февраля 1996 года Диану пригласили на аудиенцию в Букингемский дворец. Совершенно неожиданно принцесса заявила королеве, «Я не хочу развода, я все еще люблю Чарльза. Не все плохое, что случилось между нами, произошло исключительно по моей вине». Но Елизавета II уже приняла решение и потому была непреклонна. Сложившаяся ситуация не принесет добра никому, ни стране, ни семье, ни детям. Будет лучше, если вы разведетесь. 28 февраля Диана встретилась в Сент-Джеймском дворце с Чарльзом, чтобы сказать ему утешительную фразу. «Что бы ни случилось дальше, я всегда буду любить тебя». Однако супруги обсуждали не любовные отношения прошлых лет, а будущее, в котором они будут жить по разные стороны. Однако хитрость принцессы сработала. После встречи она сделала официальное заявление, в котором указала, что не возражает против развода, сохраняет за собой титул принцессы Уэльской, помещение в Кенсингском дворце и офис в Сент-Джеймском дворце, а также право принимать участие в любых вопросах, связанных с ее детьми. Еще три последующие месяца газеты мусолили почти неразрешимую проблему – необходимо ли Диане сохранять титул. Наконец, 13 июля было составлено соглашение о разводе, в котором удовлетворялись все требования леди Ди. Диана сохраняла за собой титул принцессы Уэльской до конца своих дней или до тех пор, пока не выйдет второй раз замуж. апартаменты в Кенсингском дворце и получала единовременно 17 миллионов фунтов. Еще 400 тысяч ежегодно шло на содержание ее штата и офиса. Стоит добавить, что немногим ранее, в 1995 году, любовница принца Чарльза Камилла и ее муж Эндрю Паркер Боулс развелись. Эндрю повторно женился спустя год на Вирджинии Питман. Так что можно сказать... что получение официального развода для наследного принца британского трона становилось делом необходимым. Но даже в день официального объявления развода, 28 августа, принцесса сказала личному секретарю королевы Роберту Феллоузу, «Сегодня в моей жизни начинается новая глава. Но помни, Роберт, я все еще люблю Чарльза и буду любить его всегда».